Глава 21. Регина. На праздник мы больше не попали. Но, что самое интересное, я даже не жалела. Вот нисколечко. Ровно до того момента, пока не наступило очень раннее утро. Престыжно натянув пододеяльник на голову, я пыталась понять, как теперь с этим дальше жить. Ну, мне много наобещали вчерашним вечером. Потом ночью. Все так звучало красиво. А теперь краски чуть съехали. Разум поднял голову, неодобрительно подсокал в мою сторону и напомнил, что я все еще здесь работаю, что я помощница босса. Я даже не думай в этом направлении. Раздалось откуда-то сбоку. «Поздно», — решила сразу обозначить, что успела не только подумать, но и расстроиться. «Жалеешь?» — лилейным голосом уточнил мужчина. «Вот еще!» скинула с себя все и внимательно посмотрела на босса. «Думаю, что теперь делать?» «Как что?» – усмехнулся он, поднимаясь с кровати. «Ой, ой-ой, зачем это так? Для чего он так? Я, как порядочный мужчина, должен теперь на тебе жениться». Глаза мои сразу же как-то быстро нашли лицо босса. «Не смеется», – говорит уверенно и твердо. «Я без любви замуж не пойду». «Я тебе о ней всю ночь говорил», — широченная улыбка Верховного меня настораживала. А слов у меня не было, зато сразу же захотелось спрятаться, чтобы все обдумать. «Он мне очень нравится, но это уже любовь или еще нет?» «Как так быстро-то?» — теперь прищурилась я. «Ты меня на работу брать не хотел». «Был не прав, каюсь». «Ой, хитрец!» «Босс улыбается, кстати, как-то даже по-особенному». Немного нервно и натянуто, так что я машу на него рукой и первой ухожу в ванную комнату. Быстро принимаю душ, делаю тюрбан на голове из одного полотенца, второе завязываю вокруг тела. Осторожно провожу ладошкой по запотевшему зеркалу, потому что просто обязана понять, как выгляжу. И замираю. Это еще что такое? Невольно подаюсь вперед и чувствую, как гулко начинает стучать сердце. На шее имеется небольшое пятно. очень сильно похожая на синяк, но не это меня настораживает. А то, что я отчетливо вижу две маленькие ранки. Да и кожа вокруг немного покраснела. «Костя!» — А руни своим голосом и вылетаю из ванной. «Его нет нигде. Так что я быстро собираюсь, натягиваю джинсы и футболку, запоздало вспоминаю, чем я собираюсь красоваться перед людьми, поэтому натягиваю сверху толстовку с высоким горлом». К лифту бегу как можно быстрее и в нетерпении стучу ногой в кабине, пока он медленно спускается на второй этаж. в кабинет закрыт, поэтому со всех ног несусь на первый этаж. И я такая злая, что буквально чувствую, как буду доставать душу из босса. А есть в нем душа-то. «Где Верховный?» Ору я на весь холл, а девочки затравленно показывают руками на улицу. «Не уйдешь, зараза!» Клятвенно обещаю и вылетаю на улицу. Я не торможу даже тогда, когда мне на встречу попадаются редкие гости. Странно, но я даже в этом марафоне ни разу не споткнулась. Не упала, ни в кого не врезалась. Чудеса. Но думать об этом я буду потом. Пока же мне нужно найти босса. Вижу его у ворот рядом с машиной. А ну стой! Константин оборачивается и быстро начинает садиться в автомобиль. Я ж на куски твой отель разберу! Я тебе все объясню. Орет в ответ босс, но с объяснениями не торопится. «Я ж тебя на костре сожгу!» «Не выйдет». Машина трогается. «Заживо закопаю!» «Аргумент. Но я сильно занят. Отель на тебе». Я останавливаюсь только тогда, когда добегаю до ворот. Естественно, верховный уезжает. И ему нет дела до моих душевных ран, и не только душевных. Охранники зато вытянулись так, словно к ним подполковник подошел. «Вольно!» — командую мужчинам. «Как только вернется, сразу мне сообщить. Хоть орите, хоть трубите!» синхронно кивают и даже немного выдыхают, когда я иду обратно. «Регина!» – ко мне бежит Варвара. «Я все знаю! Я помогу!» И впервые я сама подхватываю эту женщину под руку и веду обратно в отель. Правда, на первом этаже торможу, чтобы сообщить, что по всем вопросам и проблемам сегодня докладывать мне и только мне. И не дай бог, кто-то из гостей начудит, я за себя и сервис данного места не отвечаю. Я веду женщину в своей комнаты, но она еще на половине пути быстро меняет наш маршрут. По итогу я оказываюсь в довольно скромных апартаментах, где темно, так как шторы наглухо закрыты. «Я замазью», — говорит женщина, но долго смотрит на меня и лезет в бар. «Лишним не будет». «А лишним и не было». Через десять минут я сидела с компрессом на шее, слушала рассказ о том, кем именно является Верховный, и переваривала. Варвара даже завтрак заказала в номер, дабы не травмировать меня еще сильнее. Куда же еще больше? Мне кажется, это предел. Я же недовольна всем. Начиная от того, что от меня скрыли самый важный факт, заканчивая больной шеей. Да как так можно-то, негодую я. Да, произносит женщина. Как можно было так долго терпеть? Давно бы признал тебя своей. Я не об этом, возмутилась. Да, удивленно переспросила Варвара. А я думала, ты не жалеешь. А я и сама не могу понять, жалею или нет. Моя реакция на происходящее нормально или пора бить тревогу, звонить в колокола и кричать о помощи. Тяжело вздыхаю, машу на женщину рукой, подхватываю баночку с и поднимаюсь на ноги. «Ты куда?» – взволнованно спрашивает давняя знакомая Верховного. «Работать, потому что это единственное, что меня может хоть немного отвлечь от нерадостных мыслей. С другой стороны...» Пусть переживает босс. Ему еще с моими родителями разговаривать. А это пережить не каждый сможет. Тут даже настроение как-то поднялось. План коварный созрел. Однако позвонить родным я не успела. Работа нашла меня прямо в коридоре в виде двух очень нетрезвых мужчин, которые взламывали дверь, портили стены и вели себя... Ну все, прошипела, сжимая кулаки. А Вот и первые жертвы моего плохого настроения. Разгон полетов был быстрым и невпечатляющим. Должного удовольствия я не получила. Решив, что для начала переоденусь, а потом двинусь в рейд по отелю, поспешила в свой номер. День не задался у многих по некоторым причинам. Во-первых, нужно соблюдать правила и рамки приличия в общественных местах. Во-вторых, некоторым гостям просто не везло попасть на меня. В-третьих, у них не было выбора. Я целенаправленно искала нарушителей порядка. дабы сцедить свой яд, который почему-то не уходил. Я внимательно следила за временем, отсчитывала часы и минуты до встречи с Верховным, который объясняться не торопился. А придется. Я так просто от него не отстану. Весь день я провела на ногах, совсем позабыв об обеде. Завалила себя работой по самое горло. А к вечеру сдулось так, что сил моих хватило только на то, чтобы прийти на свое излюбленное место у воды. снять надоевшие туфельки на низком каблуке и уставиться на воду, которая периодически касалась моих пальчиков. Через пятнадцать минут меня нашел запыхавшийся охранник, который доложил. «Верховный приехал!» «Спасибо!» — отозвалась, а про себя заметила, что пусть катится на все четыре стороны. Не хочу его видеть. Да-да, вот такая я непостоянная. То жду, то видеть не хочу. Наверное, к вечеру эмоции улеглись. Но это не точно. Константин Вениаминович нашел меня сам. Опасливо так вышел на берег, потоптался за моей спиной, тяжело вздохнул и присел рядом. «И где ты был?» — уточнила в виде его потрепанный вид. Пиджак местами порван, брюки в дырках, некогда белая рубашка красуется серыми разводами. Я даже заинтересованно повернулась, внимательно рассматривая лицо босса. Да. Волосы на голове также не отличались чистотой, при этом еще и торчали в разные стороны. «Я много сегодня где был», — отозвался он и улегся прямо на песок, закладывая руки за голову. Но того, кто был нужен, не нашел. «А такое ощущение, что нашел и разобрал», — пробормотала я и стала исполнять в жизнь одно из моих утренних обещаний. Песок был теплым, бос, мечтательным, поэтому не сразу понял, что я задумала. «Регина!» — позвал он меня, когда ноги уже были засыпаны пляжным песочком. «Ты на меня до сих пор обижена, да?» Я ничего не ответила, лишь стала сыпать песок мужчине на грудь. «Я могу все объяснить». «Приступай!» — отозвалась я и подгребла еще больше песка. «Я немного переживал, что ты меня не примешь», — нервно произнес босс. «А сейчас что поменялось?» «Лежать!» Верховный снова улегся на песок, хотя до этого предпринял жалкую попытку встать. «Не позволю портить такой момент. Я должна душу отвести. А сейчас я уже не мог себя сдерживать». «Привязка?» — уточнила, вспоминая слова Варвары. Верховный, если удивился, то виду не подал. «И не только!» — пробормотал он и скосил глаза, наблюдая за тем, как аккуратно закапываю ему руку. «Влюбился». Я на маскараде думал, что шею буду сворачивать гостям. Зачем? — посмотрела в его глаза. Затем, — отозвался мужчина. Смотрели они на тебя уж слишком пристально. Пауза, которая образовалась, была недолгой. И как дальше жить будем? Встала, оценила результат своей работы и осталась довольна. Цветочка в клумбы принести или так сойдет? Как и принято в мире. Долго и счастливо. Ты хотел сказать очень долго. И очень счастливо, — добавил босс, выбрался из песка и полез в карман. Почти сразу же он достал небольшую коробочку. Потом посмотрел на себя, на меня, вздохнул и виновато улыбнулся. Что-то неподходящий момент. Еще какой подходящий, — не согласилась я и уставилась на босса крайне внимательно. Он же, в свою очередь, коробочку открыл. Достал из нее колечко, которое без моего согласия надел на мой безымянный палец. «Эй!» – возмутилась. «Я еще тебе ответ не дала». «Ты мне ночью дала очень подробный ответ», – не согласился Константин. «Не помню», – настаивала я на своем. «Достаточно того, что помню я. И смотрит на меня. Коварно так». «Ладно, ладно. В таком случае я звоню маме. Пора бы вам, Константин Вениаминович, познакомиться с тещей». Верховный побледнел и посмотрел на меня с ужасом. Шах и мат, босс. Я тоже умею делать сюрпризы. Правда, не всегда приятные. Поднявшись на ноги и отряхнув ноги и руки от песка, подхватила туфельки и с самой счастливой улыбкой пошла в сторону отеля. Босс догнал меня не сразу. Пару раз хотел о чем-то спросить, но каждый раз только открывал и закрывал рот, видимо, понимая, что с моей семьей знакомиться придется. Хочет он того или нет. Уже подходя к отелю, я заметила девочек, которые сидели в летнем кафе и пили холодные напитки. «Я скоро подойду», – буркнул мне в спину босс и пошлепал к входу в отель. Ну а я поспешила похвастаться тем, что мне совсем недавно подарили. Подруги радушно меня встретили, на лицах довольные улыбки, но вид немного уставший. «Это был мой триумф», – проговорила Люба. «Хоть свое дело открывай, а не работай в агентстве». — Меня тоже похвалили, — поделилась Анюта. Я придумала новые модели платьев. — Надо будет придумать что-то еще грандиозное, — решили девочки. — Подождите, — остановила я их, — в планах оформить выставку. — Да будет тебе выставка, это я на будущее. — Постой! — Любка буквально через стол протянулась ко мне и схватила за руку. — А это что еще такое? — Это колечко, — мечтательно произнесла я. — Босс подарил. и сразу же прикусила себе кончик языка, чтобы не рассказать о его секрете. Мне б самой с этим как-нибудь свыкнуться. — Суровый он у тебя, — пробормотала Аня и добавила шепотом. — Мне порой в обморок свалиться хочется рядом с ним. Вот прямо иногда чувствую, что еще немного, и накроет. — Да, — подтвердила Люба, — есть в нем что-то такое звериное, пугающее. Я же вымученно улыбнулась, пока подруга не продолжила. Но Полина Павловна будет счастлива. Она давно мечтает пристроить тебя в надежные руки. Только Константину не говорите. Пусть интрига со знакомством с тещей сохранится до конца. Мы коварно переглянулись и решили не рассказывать, как будут рады мои родители. Они уже и приданое приготовили, и платье Анюта давно сшила, лишь бы меня как можно скорее отдать замуж. Не потому, что избавиться хотели. Наоборот, счастья мне желали. А еще отчетливо понимали, что с моим умением искать себе проблемы рядом должен находиться тот, кто их будет умеючи решать. Думаю, что вампир подходит на эту роль как никто лучше. Только это. Я знакомиться с родственниками мужа пока не готова.